Глава 12 «Маша, ну как же так?» Я с укором уставился на сидящую напротив девушку. «Чего тебе не хватало? Зачем было связываться с потусторонними силами? Ты хоть понимаешь, чем тебе это грозит?» Овчинникова не ответила, лишь снова всхлипнула, закрыв лицо руками. «Я тоже тяжело вздохнул, не понимая, что делать дальше». Осмотр Зелёного однозначно подтвердил наличие печати дьявола. Так называлась метка, наносимая чернокнижником, чтобы получить контроль над человеком. сильные и опытный колдун либо ведьма могли использовать других как кукол, полностью перехватывая управление. Более слабые внушали определённые мысли или чувства, как и поступили с Уркой. Ему просто отдали команду, внушив, что я его главный враг. Вот он и пошёл меня убивать. Но я не представлял, зачем это нужно Машке. «Помнишь, мы ходили на рыбалку? Ты, я, Ксюха, Колька с Ромкой, Васька, Фомин. Малые ещё были». Я улыбнулся, вспоминая прошлое. «Делали удочки из палок, крючки чуть ли не из гвоздей. Ты на такое наступила. Ногу пропорола почти насквозь. кровище было ужас. И я тебя до дому на спине тащил, потому что идти сама не могла». Машка не ответила, лишь её плечи задергались выдавая, что девчонка ревёт. Впрочем, другого я и не ждал. Да и не верил, если уж на то пошло. Как говорится, не верь клятве наркомана, улыбке прокурора и слезам шлюхи. Ведьмы в моём случае, но тут разница небольшая. Наверное, шлюхи даже честнее. Я знаю, о чём говорю. Наставник читал нам обширную лекцию о том, что творят чернокнижники. С фотографиями. Я довольно циничен по жизни, особенно в последнее время, но зрелище жестоко замученных на алтаре детей пробрало меня до костей. А к этому рано или поздно приходит любой, связавшийся с тёмными тварями. А помнишь, у бабы Мани, что напротив гуси были? Злые такие, жуть. Больно так щипались. И однажды они тебя загнали на поленницу и слезть не давали. Продолжил вспоминать я. И мне пришлось в них камнями кидаться, а потом бежать половину деревни, чтобы не покусали. Я тогда думал, что всё, не смогу, эти твари меня прям там и порвут. Но всё равно тебя не бросил. Или как зимой с обрыва катались. Ты сломала лыжи новые, идти домой не хотела. Или как я сапог повесне в канаве утопил, когда по льду бегал и слушал, как он хрустит. Ты ещё просил меня так не делать, а потом помогала искать в ледяной воде. Мы оба промокли насквозь и подхватили дикую простуду. Батя потом меня выдрал, как сидорову козу. На меня накатила ностальгия. Сапог мы, кстати, нашли, помнишь? Весело было. А как на великах гоняли, я в бревно врезался и на щебень упал. Колесо пополам сложилось, локти колени в лоскуты, а ты меня до дома вела». Если так подумать, мы же всегда вместе тусовались. И вот скажи, за что ты так легко решил меня убить? «Это не я!» Уже навзрыд ревела Машка. «Я не... не знала!» «Ага. Знаешь, что самое смешное?» Я скептически усмехнулся. «Все чернокнижники так говорят. Мол, это не они, это их духи попутали. Я читал протоколы допросов». Все как один подобное толдычат. Даже те, кого поймали с ножом над жертвой. Но они не хотели, они не знали, что если у человека вырезать сердце, он умрёт. Никогда же такого не было, правда? Но главное не в этом. Мне твоё признание не нужно. Я реально просто для себя хотел узнать, чем тебе помешал. Это из-за заявления тёти Люды, что я должен на тебе жениться? У тебя же там любовь и всё такое. И только из-за этого ты обрекла родственника на тюрьму, а меня на смерть? Я? не Девушка не могла говорить, захлёбываясь слезами, но я уже и не ждал ответа. «Ладно, пойду я», — кинул взгляд на сообщение и поднялся. «Ребята приехали. Теперь тобой будут профи заниматься. Хотя дам последний совет». «Вряд ли ты ему последуешь, но так моя совесть будет спокойна. Рассказывай всё, что знаешь. Ничего не скрывай. Всё равно они докопаются до самой сути. Но если станешь сотрудничать, меньше будешь мучиться, и это тебе зачтётся». Хотя, как показывает практика, такие, как ты, никогда этому совету не следуют. Прощай, Маша. Надеюсь, больше не увидимся. Я не врал, когда говорил, что мне не нужно признание. Оно ничего не решало, по сути. Вот если бы Машка добровольно выдала книгу, в которой нашла описание ритуала, тогда да, это послужило бы абсолютным доказательством, ибо другого пути получить запрещенное к распространению знание у нее быть не могло. В интернете подобной информации не появлялась. Даже Даркнет, где на себя чувствовали самые гнусные уроды, постоянно мониторился бюро и его международными аналогами на предмет подобного. И стоило промелькнуть хотя бы намёку, это служило поводом для серьёзного расследования и непременного наказания. Ведь что бы там ни говорили наивные юзеры, любая деятельность в сети оставляет следы. Я, кстати, уже направил запрос на проверку порталов, которыми пользовалась Комиссарова, когда интересовалась ритуалами. Там не нашли ничего опасного, лишь общие фразы и расплывчатые рассуждения, зачастую максимально далекие от правды. Но даже так парочку на всякий случай прикрыли, чтобы другим не повадно было. В отношении Машки следственная группа тоже проверит весь трафик, но чудес никто не ждал. Чаще всего запрещенные знания появлялись благодаря ренегатам одаренным или сильным духам из свиты богов, тем, что поумнее. Да, некоторые из них были способны не только кидаться на всё, что шевелится, но и весьма шустро шевелить мозгами. А ещё читать души людей. И такой затаившийся засланец мог годами плодить чернокнижников, ослабляя человечество и открывая путь своему хозяину. Собственно, именно поиском этого самого резидента и занимались особая команда богоборцев, одна из которых уже прибыла. «Сама ведьма им была малоинтересна». «Но всё же я мог с чистой совестью свалить на них оставшуюся часть расследования и, наконец, спокойно отдохнуть, как и положено на каникулах». «Виктор Орехов!» На автостоянке РОВД вновь прибывшие выделялись как три тополя на плющихе, а их командир шагнул вперёд, стоило только мне выйти. «Тимофеевич Славич Разумовский, старший пятой особой следственной группы бюро. Можно просто Айс». «Так точно». Я пожал протянутую руку, разглядывая довольно молодого парня, что называется истинно арийской внешности. Беловолосого, белобрысого, с настолько пронзительными голубыми глазами, что и без прозвища в нём можно было признать эспера стихии льда. Можно просто Тор. И нет, это не в честь бога войны, а в честь Бублика. «Понятно», — слегка улыбнулся Разумовский и кивнул на остальных. «София Кумиха-Салтыкова. Наши глаза и уши. Талант — поиск родства». юдмила Зея Тарасова, мак-универсал». «Дмитрий Ржевский». «Поручик!» — лихо щелкнул каблуками русый кучерявый парень и подмигнул, протягивая руку. «А что, невеста в вашем городе есть?» «Кому и кобыла невеста?» — подхватил я, пусть немного неподходящую к персонажу, зато весьма точную, по сути, цитату. «Если сильно надо, обращайся. Я в колхозе договорюсь». «Так его!» — рассмеялась рыжая Софья. «Нашла коса на камень!» «А тебе палец в рот не клади, но вот с Мишей шутить не советую». Улыбнулся командир и хлопнул по плечу последнего члена команды. Здоровенного парня, даже сейчас закованного в броню наподобие готической. «Михаил Комарик-Комаров. Наш танк, БТР и прочая бронетехника. К сожалению, полностью лишён чувства юмора». «Чё это?» — басом обиделся тот. «Я умею шутить». «Миша...» — тяжело вздохнув, Разумовский взглянул здоровяку в глаза. «Вручение канализационного люка со словами «А вот твоя панамка» — это не смешно». «Серьезно?» — я уставился на Комарова. «Да ты эстет! Не слушай никого, это супершутка!» «Я знаю!» — серьезно кивнул Михаил. «А пожрать у вас где можно?» «Вон столовая через дорогу». Я махнул рукой. «Давайте тогда там и поговорим». И повел коллег обедать. «Значит, подчинение человека, покушение на убийство и призыв лихорадки», подытожил Айс, когда все поели и расслабленно потягивали компот, а я рассказывал о произошедшем и своих поисках ведьмы. «Неплохой набор, лет на пятнадцать тянет». Я поморщился. Машка накосячила где только могла, но при этом оставалась моей соседкой, девчонкой, с которой я вырос. И пусть романтических чувств я к ней не испытывал, но до сих пор воспринимал её как кого-то близкого, почти как сестру. Если уж на то пошло, та же тазька для меня значила гораздо меньше. Так что, несмотря на всё, я просто не мог радоваться тому, что её поймали. «Переживаешь?» — заметил мой гримас Розумовский. «Это нормально. Значит, остаёшься человеком. Вот когда тебя не будут трогать беды людей, тогда пора бить тревогу. Обычно это означает, что ты на полпути к становлению ренегатом. Ну или просто бесчувственным что может даже хуже». Но при всём при этом не стоит пренебрегать долгом. Ты молодец, что не стал пытаться разобраться сам и доложил куратору. Запомни, обычно попытки самостоятельно всё решить и исправить делают только хуже. Правила они не просто так придуманы. Как и военный устав и инструкции по технике безопасности, они написаны кровью. Только в нашем случае крови было очень и очень много. Благодарю за совет. Я не стал выпендриваться и лишь скромно кивнул. «Это обрезково попросило мне мозги вправить». «Ага», — улыбнулся, не став отрицать очевидное, — «Айс». «Тебе повезло с Куратором. Девчонки твои с любым бы не пропали, но тебя, человека без дома и прошлого, сожрали бы в первые дни, если бы не Юля. Так что цени». «Ценю», — серьезно подтвердил я. «И даже более того прислушиваюсь, что, на мой взгляд, важнее». «Это правильно», — улыбнулся командир с искорей. «Ладно, давайте закругляться. Мы пока пообщаемся с подозреваемой, а потом уже с ордером поедем к ней домой. но ну, ты можешь подождать нас, если тебе интересно, или заняться своими делами. Показания с тебя мы успеем снять, а копии рапортов у нас есть». Я тогда до дома двину. Мне не хотелось больше в этом участвовать. У меня каникулы как-никак. А я как ужаленный ношусь. То домовых спасаю, то инквизиторов доморощенных останавливаю, то ведьму еще. Ни минуты покоя. «Отдыхай», — засмеялись богоборцы. Дальше мы сами. Я прыгнул в пумбу и облегчённо выдохнул. Точнее, попытался. Казалось, всё. Приехали профи, до которых мне ещё расти и расти, и можно расслабиться. Теперь всё будет хорошо. Ведьму нашли, лихорадку изгнали. Старости за свою жизнь можно не волноваться. Но что-то не давало расслабиться. На душе словно кошки скребли. Не давали покоя. Я ещё раз прокрутил в голове известные мне факты и сплюнул от досады. Но не вышло из меня Шерлока Холмса. Даже до доктора Ватцина не дотянул. Не видел я чего-то такого, что подтвердило бы или опровергло то, что ведьма Машка. Разве что я все еще подсознательно не верил, что именно она оказалась чернокнижником. Хотя косвенно это подтверждал тот же мор, что устроил Баган. Но найти его все же стоило. Тем более у меня было, кому на него вывести. Другой вопрос, что это можно было оставить следакам, но для собственного успокоения я решил сделать все сам. А возле дома меня поджидал сюрприз, весьма неприятный. Стоило лишь подъехать, как из соседнего двора выскочила Наумовна и, как была, без шапки, в накинутой на плечи фуфайки, кинулась на меня, норовя вцепиться в лицо ногтями. «Ах ты падаль такая!» Бесновалась бешеная баба, раз за разом наскакивая, но промахиваясь. «Тварь! Подонок! Да как ты посмел мою дочку посадить? Ублюдок! Я тебе глаза выцарапаю, урод! Думаешь, у права на тебя нет? Да я до президента дойду! Всю вашу контору поганую разгоню к ядреной матери!» Я не пытался возражать, тем более в бешенстве соседка никого, кроме себя, не слышала. Но и коснуться себя не позволял, смещаясь уворачиваясь, и лишь в крайнем случае сбивая руки женщины в стороны. Что, кстати, оказалось не так уж и просто. Возможно, от нервных переживаний тётка проявляла чудеса силы и ловкости. Говорят же, что у психов зачастую появляется огромная физическая сила. Вот и Наумовна кидалась, словно бешеный питбуль, столь же стремительная и неукротимая. «Тёть Люд, успокойтесь!» Я все же решил попробовать. «Какая я тебе тетя, ублюдок!» Еще сильнее взъярилась Овчинникова, а я мысленно порадовался, что у них дома не было оружия, так как Крикаш ружье еще три года назад утопил в озере по пьяни на весеннем открытии. «Чтобы у тебя язык отсох, чтобы глаза бесстыжие повылазили, чтобы руки поганые отсохли, которыми ты мою кровиночку мучил!» «Да я ее пальцем не тронул!» Возмутился я несправедливому обвинению. И вообще, заканчивайте эти танцы. Я все понимаю, но Машка сама виновата. а Вы сейчас угрожаете сотруднику при исполнении. За это и самой присесть можно. А если я не сдержусь и врежу разок, так и прилечь, вероятно, навсегда. Я терпеливый, но всему предел есть». «Ты мне угрожаешь, падаль?» — взвизгнула дурная баба. «Ты мне угрожаешь? Люди, вы слышали?» «Он мне угрожает! Убить хочет! Будьте свидетелями! Ну все, хана тебе! Я и в прокуратуру напишу, и в ФСБ, и в Верховный суд! Пусть вашу шайку-лейку посадят! Угрожает он мне!» «Да хоть спорт лото!» Меня это представление уже достало. «Только заканчивайте этот цирк, и руки при себе держите, последний раз говорю!» «Вот именно!» В этот момент из ворот выскочила моя мама. «Лютка, ты охренела, что ли? Ты какого на моего сына кидаешься?» Совсем мозги просрала последние. «Твоя Машка Витю убить пыталась. Это я тебе должна все космы поворовать за то, что дочь как попала воспитала. То она трахается со всеми подряд, а теперь он ведьмой стала и до убийства дошла. А ты еще и на нас стрелки переводишь. А ну, вали отсюда, пока цела, паскуда старая. Или я не посмотрю, что люди вокруг мигом тебе шевелюру прорежу». Наумовна перешла на практически нечленораздельный лай, мигом сменив цель, и всерьез собралась кинуться на маму. Но я не позволил. Одно дело, я сам еще могу позволить спустить пар, поскольку знаю, что достать меня не получится. Другое — угрожать моей матери. Даже если она сама может за себя постоять, я никому не позволю даже попытаться причинить ей вред. Поэтому бросившаяся баба была одним движением отправлена в сугроб. И я не смог удержаться, чтобы не наладить ей пинка для скорости. С моей силой получилось, что соседка влетела в кучу снега с такой скоростью, что на улице остались лишь задницы и ноги, а все остальное надежно увязло в сугробе. «Сынок, ну что ж ты так?» — тут же запричитала мама. людка конечно, сука, но она же женщина! Женщин бить нельзя!» «Она не баба, а гражданинца... женскими вторичными половыми признаками». Жёстко отозвался я, всё же послушно вытаскивая соседку из кучи, надеясь, что ей этого хватило, чтобы остыть. Я её не бил. «Ну, фиск отплюваясь от снега, по-змеиному зашипела Наумовна. «Ну, падла! Тьфу! Я тебе этого не прощу! Кровью умолься!» Ещё одна угроза, и я точно не сдержусь. Я сжал кулаки. «Вали отсюда, тётя Люда, пока я добрый!» а то еще посмотрим, кто чему моется. Безумная баба зыркнула зверем и поплелась прочь, что-то бурча под нос и сплевывая. Я проводил ее взглядом и выдохнул с облегчением, когда за ней закрылись ворота. Бедный крикаж, как он живет с этой ненормальной. У тетки точно течет чердак, причем капитально так. Я все понимаю, когда дочь обвиняет по таким тяжелым статьям, это горе, но, блин, никто ее не заставлял пытаться меня убить. Это я тут пострадавшая сторона. Так что последние ростки жалости к семейству Овчинниковых у меня в душе увели. Зато появилось желание получить железные доказательства их вины. Правда, идти к Адрияну было еще рано. Несмотря на то, что уже начало темнеть, его хозяева еще не спали. А полиция я не собирался, так что взял маму и пошел домой обедать. Вить, а правда, что Машка ведьма? Когда я ждал, пока мама приготовит ужин, ко мне подкатила остывшая после истерики Ксюха с Юлей. «Серьёзно она?» «Всё на неё указывает. Не стал я ворошить прошлое. Но абсолютно точно пока говорить рано. Сейчас с Машкой следаки из особой группы работают. Как будет результат, позвонят». «О!» — я подхватил запиликавший смартфон. «На ловца и зверь бежит». «У аппарата!» «Тор, ты будешь смеяться, но у Овчинниковой нет клейма дьявола!» Разумовский был серьёзен и собран. Как и любых эманаций потусторонних энергий. «И это значит...» У меня в голове закрутились шестеренки. «Что она не ведьма?» Закончил за меня командир соскорей. «Так что мы сейчас заканчиваем допрос и к тебе».